сигаретных окурков, засохших кренков и нераспечатанных конвертов. Выяснилось, что её полное имя Маргарет Лоуэлл. Я не специалист по земным именам, но всё равно понял, что оно до абсурда ей не подходит. Ей бы называться Лана и Плавный изгиб или Эшли Ветер в голове, как-то так. Впрочем, по всей видимости, я никогда не называл её Маргарет. Она Мегги. Мэнги оказалась девушкой незаурядной. Например, на вопрос о вере и исповедании она отвечала пифагорейка. Кроме того, она бывала путешественник. Нелепейший эпитет, если вы принадлежите к виду, который погидал свою планету только чтобы посетить её луну. В данном случае имелось в виду, что она 4 года преподавала английский в Испании, Танзании и в различных точках Южной Америки, прежде чем вернуться в Англию и заняться математикой.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 И кроме того, со дня ещё моё лицо ещё не зажило, а мета поцелуи Мегги, похоже, не учитывали возможность боли. Когда мы оказались голыми, точнее, когда оголились те наши части, которые нужно было оголить, это стало походить на какую-то причудливую борьбу. Я смотрел на лицо, шею и грудь Мегги и вспоминал, насколько чуждо мне человеческое тело. С Изабель у меня никогда не возникало чувства, что я сплю с плюсынопланетянкой.